насказывалось тяжелое напряжение от допросов. Во время перекрестных допросов Рыков временами сбивался, перемежая свои ответы бессмысленным хихиканьем, затем снова овладевал собой. В ходе допроса Гринько Рыков говорил сперва туманно. «Гринько, от Рыкова я узнал об участии Ягоды в этой организации, но прямой связи с Ягодой не было». Вышинский обращается к суду. «Разрешите спросить Рыкова?» «Обвиняемый Рыков, вы об этом говорили с Гринько, Рыков?» «Я точно вспомнить не могу, но не могу исключить этого факта». «Вышинский, значит, вы об участии Ягоды говорили, Рыков, да?» «Потом был поднят вопрос о вредительстве». «Вышинский, обвиняемый Рыков...» «Вы подтверждаете этот разговор с Гринько насчет вредительства?» «Рыков, этого не принимаю. Я это отрицаю, и не только потому, что я хочу смягчить свою вину. Я сделал много вещей гораздо более тяжелых, чем это». Позже Рыков принялся развивать ту линию, которую он и значительно более сильно и последовательно Бухарин вели на протяжении всего процесса. Линия Бухарина и Рыкова состояла в следующем – Они признавали формирование нелегальной организации, сознавались, что давали террористическую ориентацию, абстрактно принимали на себя ответственность за якобы совершенные другими лицами вредительские акты, но отрицали свою личную осведомленность о каких-либо конкретных преступлениях и свою личную причастность к преступлениям. Ведя такую линию... Они могли заявлять, что добровольно признаются в своей тяжелой ответственности, так что отрицание ими своего участия в конкретных актах не может быть сочтено за попытку избежать наказания. Последним допрошенным 2 марта был Чернов. Бывший меньшевик, бывший семинарист, подобно Бессону, а также Микояну и Сталину, Чернов в 1929-30 годах руководил заготовками зерна на Украине, а позже занимал в Москве пост наркома земледелия. Во время коллективизации он был беспощадным исполнителем сталинской воли, хотя, по-видимому, и не очень убежденным исполнителем. В книге бывшего советского полковника Такаева Приводятся слова Чернова, относящиеся к тридцатому году, к тому периоду, когда крестьяне резали скот, чтобы не отдавать их в колхоз. Впервые за всю свою тяжкую историю русский крестьянин, по крайней мере, поел мяса досыта. Чернов стал давать показания сразу же в день ареста. Теперь на суде он признался в своих сомнениях относительно коллективизации и сказал, что его сомнения разделялись широким кругом украинских руководителей, в том числе Затонским. Однако главная роль Чернова на скамье подсудимых состояла в том, чтобы принимать на себя ответственность за провалы сельского хозяйства. Он был снят с поста наркома земледелия только 30 октября 1937 года, и потому его признания звучали убедительно. К примеру, в больших масштабах происходил падеж скота, Был арестован старший ветеринарный врач Московского военного округа. Его обвинили в том, что он погубил 25 тысяч лошадей исконного состава армии путем инъекции им токсинов и приговорили его к расстрелу. В сентябре 37 года в связи с эпидемией инфекционной анемии у лошадей были арестованы начальник главного ветеринарного управления наркомзема «Недачин» начальник ветеринарной службы Красной Армии Никольский и ведущий специалист-ветеринар Наркомзема Черняк. На процессе было объявлено, что предстоит суд над этими лицами, но ни о ком из них в дальнейшем не было ни слуха, ни духу. Тем не менее, этот эпизод дал возможность Чернову признаться в распространении подобных же эпидемий при посредстве других ветеринаров. Чернов мною были проведены следующие диверсионные акты. Для того, чтобы добиться подержа скота в Восточной Сибири, я предложил начальнику ветеринарного управления Гейнсбургу, участнику организации правых, а через него начальнику ветеринарного снабжения, также участнику организации правых, не завозить противоязвенные биопрепараты в Восточную Сибирь, зная о том, что в Восточной Сибири очень опасно по части сибирской язвы.